Глава восьмая. Лагерный старшина Шнитке. В кабинет к старшине Бравен вошел на следующий день после прибытия в Бирюслаг. Впрочем, какой там кабинет? Просто отдельная, переделанная из чулана коморка в бараке. Эти хоромы скудно освещал свет тусклый, запитанный от мазутного генератора желтой лампочки под газетным абажуром. Войдя внутрь этой комнатушки, Вальтер отрапортовал старшине о прибытии. Тот сидел за грубо сколоченным из ящичных досок столом с выражением собственной значимости на жутковатой старообразной физиономии. Словно морщинами она оказалась изуродованной мельчайшими бесчисленными шрамами. На остром бледном носу старшины красовалась самодельная проволочная пенсне, исполненная лагерными умельцами. «Проходите, Гауптман!» — раздвинул Шнитке в неожиданно любезной улыбке тонкие бледные губы. «Присаживайтесь!» «Я рядовой штрафной роты, да и то бывший!» — буркнул Бравен. Но на предложенный табурет все-таки присел. «Вас, наверное, удивляет моя осведомлённость, гер-барон, но что есть, то есть!» Всё с той же любезной улыбкой продолжил Шнитке. «Спасибо, что не назвали фрайхером, бароном, господин главный лагерный старшина. В этих стенах такое обращение более чем уместно», — с кривой ухмылкой съязвил в ответ Вальтер. «В этих стенах, — обвел рукой Шнитке, — узкие пределы своих владений, — вы, Вальтер, можете обращаться ко мне по воинскому званию, тем более что мы были фактически в одном. По документам я бывший оберфельдфебель, но в душе остаюсь офицером. Как и вы, Вальтер, я командовал ротой в чине Гауптмана. В моем подчинении находилось почти две сотни солдат». «Чего вы хотите, Шнитке?» Бравен довольно грубо прервал чрезмерные откровения своего визави. Двумя пальцами старшина аккуратно снял пенсне с бледной хрящеватой переносицы. Утомленно вздохнув, он принялся протирать стекла чистой белой тряпицей. «Ох уж эти аристократы! Голубая кровь! Все как один несносные строптивцы!» Пробурчал он при этом с показным благодушием. «Не дать не взять старый добрый ворчливый бюргер!» Внезапным резким движением Шнитке вернул Пенсне на место и уставился на Вальтера холодными стеклянными кругляшами. И без того бледное лицо старшины стало совсем белым. Многочисленные шрамы посинели, а рот искривился в брезгливой гримасе. «Вы мне, Бравен!» — почти прошипел он. «Человек, который среди всех этих так называемых соотечественников, человек, который сумел сохранить достоинство немца и честь истинного арийца, такой человек сейчас в особой цене». Бравену оставалось только хмыкнуть, что он и сделал». Это приметы прирожденного вожака. Ваши люди, почти сотни вновь прибывших издаль лага немецких солдат, нам очень пригодятся. Вливайтесь в наши ряды. Может показаться, что я стелюсь перед русскими с целью выжить, но нет, это не так. Как говорится, найн, найн, умд найн. Вернее, выжить — это не сама цель. Такие, как мы с вами, должны вернуться в нашу износилованную отчизну, возвратиться и начать все заново во имя великой идеи, во имя нации. Да он просто больной, с некоторым разочарованием подумал Браун. Типичный фанатик. На фронте я достаточно насмотрелся на таких шизоидов. Между тем, словно таежный глухарь, в брачный период Шнитке продолжал таковать. «Добиться настоящей власти можно даже в аду среди чертей. Для этого нужен лишь сильный характер плюс мозги». И еще информированность, знание подноготной всех и каждого, вплоть до самого последнего нечистого. Мне удалось приручить звероподобного начальника нашего лагеря. Через этого тупого медведя я получил доступ к нужной информации. Пришлось долгими часами изучать сотни досье на всех нынешних и вновь прибывающих военнопленных. Постепенно я завербовал целую сеть единиц, работающих в первую очередь на меня. Таковых многие десятки. С их помощью я поддерживаю в лагере идеальный порядок. Русские это ценят и безоговорочно мне доверяют. По возвращении в Германию многие из этих людей станут костяком нашей новой организации. Но сейчас мне жизненно необходим верный и правильный преданный помощник, человек со стальным стержнем внутри. Станьте нашим соратником, Вальтер. Соглашайтесь, и вот вам моя рука». Вальдемар Шнитке поднялся из-за стола, чтобы в самом деле протянуть Бравену свою тонкую бледную кисть. «Что за мерзкие пальцы у этого самовыдвиженца в новые фюреры?» Белёсые, тонкие, какие-то бескостные. Не пальцы, а глисты-переростки. Покосившись на протянутых для пожатия глистов, Вальтер отметил это машинально, даже с какой-то меланхолией. В слов же он высказался по-русски, хоть и с сильным акцентом, но зато смачно и с удовольствием. — Пошоль ты нахуй! Вальтер поднялся и, сутулись, чтобы не задеть головой низко свисающую с потолка тусклую лампочку, повернулся по направлению к двери. «Хальт! Стой!» — раздался за его спиной властный и злобный окрик. Привыкший к армейской муштре Бравен машинально остановился. «Ты кем себя возомнил, баронишка?» — зашипел за его спиной Шнитке. «Ты что же думаешь, будто я истинной цены вашему вшивому аристократизму не знаю?» Правильно фюрер вам, гусям напыщенным, не доверял. Это твои дворяне войну просрали, голубая кровь. Генералы, фельдмаршалы, фон бароны, чертовы. Будешь делать то, что тебе прикажут, а иначе сдохнешь, дерьмо благородное. Протухните, ваша милость, заживо сгниете в лагерном карцере все дальнейшее бывший танкисты и разжалованный гауптман вальтер фон брауэн помнил смутно помнил собственный звериный рев помнил белую физиономию шнитки перекошенную смертельным ужасом помнил как неистово а потому бестолково и недостаточно сильно бил в живот врага выхваченный из за голенища короткого сапога за точкой из алюминиевой ложки «Черт побери, как же долго он шлифовал ее черенок, а красный каленый кирпич! Выходит, не помогло!»